Глава сорок «Пап», — выдыхаю, беря себя в руки, — «я не хочу выходить замуж за Рому, не хочу этой свадьбы». Неосознанно хватаюсь своими пальцами за его ладони, чуть сжимая. Дико волновалась, ожидая реакции отца, как он примет этот факт, но понимала, что долго не могу ходить с этим на сердце, держа всё внутри. «Почему?» — летит непонимающий вопрос, на который у меня есть ответ, но его будет недостаточно, чтобы разорвать эту свадьбу. Да и уже слишком поздно, чтобы это сделать». но я должна была поделиться этим с отцом. Мне кажется, начиная осторожно, сильнее сжимая его руки, Рома не тот, кто мне нужен. Я не люблю его, пап, и вряд ли когда-нибудь сделаю это. Замираю, говоря эти слова. Мне было реально страшно, как отреагирует отец. Уже поздно, Тина. Говорит он то, что я и так знала сама. Уже слишком поздно. Я уверен, что тебе будет хорошо с ним. Не сразу, но потом... «Вам просто нужно сблизиться, съездить куда-нибудь вместе. Что насчет моря?» «Море, лазурная вода, вьющаяся берег волны, палящее солнце и жара, от которой помогает только мороженое, короткие шорты и... воронов. Рядом с ним я мало что замечала, потому что этот мужчина постоянно притягивал к себе все мое внимание». «Это не поможет», — обреченно произношу, понимая, что здесь уже ничего не исправишь. И дело было не в самом Роме, который пытался подложить меня под Маликова, не видя других выходов из ситуации, а во мне. Не тянуло меня к нему так, как это было с Кириллом. Я не испытывала того, что чувствовала с Вороном, и это пугало и раздражало одновременно. Мужчина въелся мне в кожу, в мысли, отказываясь отдаляться. И я этого не хотела. Наоборот, меня тянуло к нему словно магнитом, отчего теряла голову, посылала свои принципы в самое пекло и только и делала, что наслаждалась. Не сексом, а нашей близостью, фразами, разговорами. Мне было достаточно их. А если и нет, то почему мне нравилось проводить с ним время даже тогда, когда мы прогуливались по улицам Либерии? День назад, Коста-Рика, Либерия. Жарко, жалуюсь, закрываясь ладонью от палящего солнца. И я хочу пить. Давай зайдём куда-нибудь. Поворачиваюсь в сторону Кирилла, наблюдая за вальяжно шествующим в одних шортах и рубашке мужчиной. Ему вообще плевать на эту адскую жару. Натянул очки на глаза, руки в карманы и всё. Только мне в этих коротких шортах и топике было жарко. Выбирай, кидает легко эти слова, приподнимая уголки губ, поднимая ладонь вверх, пальчиком дотрагиваясь до губы, показательно покачала головой, останавливаясь и осматриваясь по сторонам. Повсюду сновали люди, мешая сконцентрироваться, поэтому с ходу выбрать место так просто не смогла. Внезапно ладонь оказывается на моей талии, окутывая своим теплом. «Я уже выбрал сам». Звучит его приятный голос, и я не сопротивляюсь, когда он делает несколько шагов вперёд, притягивая меня к себе. Иду следом, стараясь не обращать внимания на сжимающие моё тело пальцы, которые только несколько часов назад скользили по коже, забираясь в самые укромные уголки. Мы подходим к простому магазинчику, и я не сразу замечаю его убранство. Довольно-таки бедный, ничем не выделяющийся из других. «Рамира рефрескос». Девушка, которую, судя по всему, звали Рамира, улыбается, кивает и поднимает ладонь, соединяя вместе большой и средний палец, показывая обычное «Окей». «Ты знаешь её?» — спрашиваю, посматривая на Кирилла. «Сейчас он был таким... простым. Спал с ней?» В ответ мне летит кривая усмешка, и ворон поворачивается в мою сторону всем корпусом, резко дёргая на себя, резко начиная падать на него, упираясь ладонями в твёрдую грудь. Отделалась мимолетным испугом и колотящимся сердцем — но сразу же пришла в себя, стоило увидеть губы мужчины вблизи. Внезапно Кир наклоняется, свободной ладонью тянется к моему лицу и заправляет прядь волос за ухо. От этого простого и в то же время приятного движения, покрываясь мурашками, слыша, как сердце на долю секунды останавливается. Горячее дыхание обжигает ухо, и я слышу следующие слова. «Ревнуешь?» — шепчет мой искуситель, от чего мне хочется провалиться сквозь землю. «Нет-нет-нет, я ни чуточки не ревновала». Просто резко стало неприятно и тяжело. Но после другой его фразы чувствую взявшееся из ниоткуда облегчение. Не бойся. Цепкие и ровные зубы кусают меня замочку уха, отчего сердце пропускает слабый удар. Я сплю только с тобой, потому что мне нравится, и никто другой больше не нужен. Наше время. Вспоминая те слова, я чувствовала, что мне становилось легко, понимала, что Кирилл игрался со мной, Но в душе надеялась, что это было совсем не так. Может, это всё-таки не игра, и он считает меня не только обычной подстилкой. — Ладно, пап, — резко произношу, вставая, — забудь, что я сказала. Слова давались тяжело, как и улыбка, которую старалась выдавить через силу. — Мне нужно поработать, а тебе отдохнуть после перелёта. Отпускаю его ладони и лезу в сумочку, в которой сразу же нахожу ключи от квартиры отца и передаю ему. — Держи. Хранила их, как дракон-принцессу. Папа вымученно улыбается, делая вид, что наш маленький, но в то же время содержательный разговор был обычным сном. «Ты права». Он встаёт со своего места, поправляет рубашку, заправляя её в штаны, и идёт на выход. «Мне нужно отдохнуть. Я пойду. Ты ведь хотела поработать?» Опускаю взгляд вниз и киваю. Говорить не хотелось. Слова не шли, и я решила промолчать. «Удачного дня!» Слышу перед тем, как дверь моего кабинета закрывается, оставляя меня одну. А я, поджимая губы чувствуя подступающую к горлу горечь, запрокидываю голову назад и стараюсь не дать проклятым слезам выйти наружу. Всё наладится. Всё обязательно наладится. Приехав домой после тяжёлого рабочего дня, надеялась, что Ромы дома не было. Видеть его совершенно не хотелось, потому что знала, о чём он захочет поговорить, где я пропадала трое суток, не отвечая на звонки. И какое же испытала облегчение, когда никого в квартире не оказалось. Пройдя внутрь неродной обители, скинула каблуки, сумку и надоедливый пиджак. Прошла в гостиную, сразу же направляясь к бару. Схватила первую попавшуюся бутылку, с легкостью откупорив её. Пройдя на диван, плюхнулась на него, поджимая под себя ноги. Подняла, как оказалось, коньяк вверх и дотронулась губами до горлышка. Но ни одного глотка не сделала, потому что меня отвлекло белое пятно, называемое свадебным платьем. Ненавистные тряпки, которые сразу же вызывают прилив слёз к моим глазам. всхлипываю, отстраняя алкоголя торта от Ставлю его на столик, наплевав на то, что могла промахнуться. Устала, устала держать это всё в себе. Карина ничего не могла сделать в этой ситуации, а отец просто сказал, что всё наладится. Человек, которому я доверяла больше всего на свете, просто отказывался мне помогать. Я видела это по его глазам. Он даже не пытался предложить мне помощь, хотя я знала, что мог. Даже не попытался. Да, моя компания потеряет огромную часть денег, все наработки, но ведь... «Папа может просто дать мне их? У него несколько компаний, которые шли не так хорошо, но они шли. Можно было бы поднапрячься, нахвататься кредитов, что-то сделать, но он даже не рассматривал этот вариант, потому что не хотел. Для него Рома — любимый и единственный будущий зять. И ненавистный мной». Резко встала обратно на ноги, не контролируя себя. Гнев заполняет всё тело, лёгкие сердце, душу, проникая даже под кожу. Делаю несколько шагов к шкафу, на котором висело то самое платье, которое я первым выбрала в том салоне. Найти то самое с первого раза — огромная удача, но не в моём случае. Оно разонравилось мне и стало самой худшей покупкой за всю жизнь. Потянувшись к нему руками, обхватила ненавистный шёлк ладонями и рванула на себя, разрывая девственно-белую ткань и срывая на нём всю свою злость.